Константин Муравьев, перекресток, глава 1. Мир Ирий, Город Таргос, Город Таргос, Западные ворота, Полдень Эй, северянин, это ты что ли? Раздался знакомый голос с гребня ворот. Что-то мне везет появляться в городе именно в его дежурство, усмехнулся я про себя и ответил. Да, Тарс, я это открывай. «Тут такое дело!» — немного смущенно сказал он. «Придется чуток подождать!» Я удивленно посмотрел на его высунувшееся на несколько мгновений над гребнем лицо, которое мгновенно исчезло. «Чего это?» — мысленно спросил я у себя, но спорить не стал, откликнувшись. «Да без проблем!» И остался сидеть на грифоне. Позади меня остановилась обычная тягловая скотинка, что-то наподобие лошади, но более коренастая и широкая, да голова чуть приплюснута. И мне кажется, эта животинка очень выносливая, но этого точно я не знаю, обзавелся я ею недавно. А так, обычная травоядная, хотя и выглядит несколько странно. Но о чем я говорю, когда сам еду на грифоне? А ее повод привязан к моему седлу. На животное я навьючил несколько ящиков, в которые я переложил часть артефактов, и те, что нашел в лесу, и те, что приобрел в поселках искателей. Я и эту лошадь, пусть будет так, купил в последнем селении, что мне попалось недалеко от города. Чтобы не слишком светить свою магическую сумку, там же я дозакупился еще небольшим количеством артефактов, плюс, по здравым размышлении, приобрел эти контейнеры для их перевозки. Нечто подобное я видел у контрабандистов, так что теперь я реально походил на мелкооптового перекупщика, который шныряет по окрестным селениям и скупает там все более-менее ценное. Поэтому, похоже, Тарс меня сразу и не узнал. Ну да ладно. Наконец начали открываться ворота. Въезжаю внутрь. Хм, а встречу мне подготовили по полному разряду. Одних магов я насчитал не меньше четырех, «Похоже, модернизированные мной артефакты прошли проверку на вшивость», прокомментировал я про себя увиденное. «Не стал бы капитан ради какого-то торговца или путника выстраивать такой въездной кордон. Есть, конечно, предположение, что так у них всегда готовятся к большому наплыву приезжих, но что-то по наехавших поисковиков они так не встречали. А значит, напрашивается единственный вывод. Артефакт уже раскусил кого-то из местных, и это всполошило весь город. Кстати. Только дошло до меня. Я и сам еще с тем торговцем, вернее, его трупом, неплохо так подлить масло в огонь должен был. Так что неудивительно теперь увидеть такую радушную встречу у въездных ворот в город. «Да и стражи здесь», — я осмотрел встречающих. «Да, точно», — подтвердил я свое наблюдение, сверившись с показаниями анализатора. Некоторые из них, судя по аурам, были ранены. «Ладно, подождем». Люди стояли по периметру внутреннего дворика с направленным на меня оружием, и хотя тут было много магов, ритуал почему-то никто не начинал. «Кого-то ждем», — понял я. Чтобы просто так не стоять и не молчать, я обернулся назад и хотел спросить у Тарса, что здесь вообще происходит. Однако стражник опередил меня. «Северянин, а ты сам чего только сейчас прибыл? Ваши-то уже давно проехали!» И этот, казалось бы, простой вопрос заставил напрячься многих других стражников и магов, услышавших наш разговор. А сам Тарс постарался сместиться немного в сторону от той бойницы, у которой стоял. «Да вот», — ответил я, — «приотстал от них немного, пришлось кое-куда заехать. А у вас тут как дела?» — в свою очередь спросил я. И, поясняя, что имею в виду, обвел вокруг себя рукой. «Да». Слегка повел из стороны в сторону арбалетом стражник, при этом контролируя мои действия сквозь щель в стене. Правда, молчать он не стал и все-таки ответил. «Теперь все въезжающие и покидающие город обязаны проходить проверку на переворот». Вот даже как. Похоже, и теперь я в этом точно уверен, что или артефакт сработал, или они нашли трупы сержанта и второго перевертыша. Правда, я их скинул в общий гарнизонный нужник, и быстро всплыть они не должны были. но кто его знает. Тарс хотел еще что-то сказать, но в этот момент во двор, где меня держали на прицеле воины, влетела ламия. «Живой!» будто не веря своим глазам, выдохнула девушка. «Есть немного», — согласился я. Я был рад увидеть Караю. Она сделала шаг в мою сторону, но ее остановил окрик одного из стражников. «К нему пока нельзя, для вашей же безопасности», Пока этот бородатый мужик говорил, из города во двор забежали и остальные наемницы и остановились, рассматривая меня. А буквально через пару минут сюда же вошел и отец Карай. Так вот, кого мы ждали, удивился я, заметив его. Как оказалось, это он и проводил ритуал распознания. Прошло все гладко и быстро. Ну все, он ваш. Как-то странно, поглядывая в мою сторону, произнес отец девушки. Как я понимаю, он тоже состоит в вашем отряде. Это он уже явно спрашивал у своей дочери. «Да», — подтвердила девушка. «Что-то я поторопился с приглашением», — пробормотал он, вновь глянув в мою сторону. Тут я вообще ничего не понял и вопросительно перевел взгляд на Караю. «Потом объясню», — одними губами произнесла девушка. Я кивнул. «Так я могу ехать?» — уточнил я на всякий случай. «Давай уже», — сказал капитан, тем более, как оказалось, к городу подъехал еще один караван, и стража приготовилась к его встрече. Только отец караи посмотрел на меня и, обращаясь к троллю, спросил. «Тарк, а ты не хотел бы поговорить с этим молодым человеком?» «О чем?» — удивился тот. «Ну, например, о том, почему он все еще жив. Разве это не странно, особенно после рассказа девушек?» Магистр кивнул в направлении наемницы своей дочери. М, -м, -м, м протянул тролль, «вообще-то было бы интересно его послушать», — согласился он и оглядел собравшихся во дворе стражников. «Тарс», — крикнул он моему знакомому на стене, — «ты за старшего!» И уже проворчал себе под нос, правда, это было сделано так, что, казалось, услышали его и в близлежащем лесу. «И куда провалился этот логус? Найду, прибью!» Значит, сержанта они все еще не нашли. резюмировал я. Получается, все-таки сработали модернизированные мной артефакты. «Крогос! Оставь тут кого-нибудь за себя!» — добавил тролль, обращаясь к отцу Карай. Магистр кивнул и назвал чье-то имя. Вперед вышел молодой полуэльф. Хотя, может, и не молодой, у них возраст не определишь. Хотя нет, все же не молодой, слишком насыщенная и плотная у него аура. Дождавшись, пока капитан и отец Карай оставят за себя заместителей, я посмотрел на них и спросил. «Разговаривать-то будем сейчас?» «Нет, пойдем, пройдемся до гарнизона», — ответил тролль и направился к выходу ведущему из внутреннего двора в город. Я, пожав плечами, взял под усты своего грифона, лошадь и пошел за ним следом. Проходя мимо стоящего чуть в стороне от внутренних ворот магистра, я посмотрел на него и, усмехнувшись, спросил. «А вы вообще в курсе, что перевертыши могут обращаться не только в людей?» И показал на своего грифона и лошадь, на которых я за этим специально проследил, никто даже не обратил внимания. «Что?» — пораженно посмотрел на меня главный маг города и отец Карай. «Да и остальные уставились на меня так, будто я открыл для них что-то неведомое и неизвестное. Что, не знали?» — теперь удивился я, глядя на присутствующих. «Нет». отрицательно помотал головой, похоже, слегка обескураженный магистр, иначе вряд ли он повел бы себя так. «Ну, наконец, похоже, знаете», — снова пожал я плечами и добавил. «Рекомендую проверять и их. Если уж взялись проверять все, то это нужно делать до конца». Я вернулся к артефакту и загнал на него Грифона. После того, как он прошел ритуал, его провели и с моей лошадью». «Вот теперь можно и поговорить», — сказал я капитану и вывел своих зверей в город, явственно ощущая на спине пронзительный взгляд двух пар глаз. «Нет, каков наглец!» — оторопело протянул капитан. «Учить нас вздумал!» Крогос задумчиво смотрел в спину северянина, направляющегося в сторону гарнизона, и его мучил один простой и такой глупый вопрос. «Почему раньше никто из нас не додумался проверять животных?» тихо проговорил он и посмотрел на тролля. «Ведь вот он ответ, как они могли проникнуть в город!» Капитан, услышав эти слова, взглянул на него. «Думаешь?» — нахмурился он. «Я не отрицаю такой возможности», — ответил магистр. «Странно», — протянул капитан. «Но ведь перевертыши не умеют обращаться в кого-то, кроме людей, по крайней мере, каких-то других животных», — вопросительно взглянул он на мага. Тот удивленно посмотрел на него. «А кто тебе такое сказал?» Тот недоуменно пожал плечами. «Так все думают», — уклончиво ответил тролль. Магистр еще раз задумчиво взглянул на прошедшего уже половину пути до гарнизона северянина и тихо проговорил. «Похоже, далеко не все». Он кивнул в направлении северянина, наемниц и своей дочери. «Идем! Они ждут только нас». Тарк кивнул, и они быстро направились в сторону гарнизонных ворот. «Гарнизон. Кабинет капитана. Некоторое время спустя». «Ну что?» — тролль с прищуром посмотрел на меня. «Версию девушек мы уже выслушали, теперь готова послушать тебя». «А что вы хотите узнать?» — решил скосить я под дурачка. «И сделал я это не из-за того, что не хотел ничего рассказывать. Версия у меня была полностью готова». а из за того что мне нужно было выяснить степень желания капитана и отца карая узнать правду и их намерения давай начнем хотя бы с того почему ты заподозрил что ваш караван это смертельная ловушка ответил магистр хотя конечно больше всего меня интересует другое и он пристально вгляделся мне в глаза откуда ты узнал что находится в этих контейнерах я усмехнулся я и не знал совершенно спокойно пожал я плечами «Что?» — недоверчиво уставился на меня отец Карай. «Я вообще-то был рад, что он здесь. Без него мою версию обосновать было бы гораздо сложнее». «Как так?» — переспросил тролль. «А так?» — я посмотрел на девушек, как бы заранее прося у них прощения за то, что они сейчас услышат, и, слегка вздохнув, начал рассказывать свою версию происходящего, которая в настоящем моем изложении будет значительно отличаться от того, что они слышали раньше». «Некоторые подозрения у меня возникли еще в тот момент, когда я узнал о таком несвоевременном изменении маршрута. Я тогда специально уточнил у Даги, нормально это или нет». И я загнул первый палец. Капитан посмотрел на амазонку. Та подтверждающе кивнула на его взгляд. «Я же говорил, что лучшая форма лжи — это лишь часть правды. Ни капитан, ни магистр не спросили у нашей предводительницы, что же она мне ответила». А я продолжил. Но тогда это были лишь подозрения. Но они окрепли, когда я увидел количественный состав каравана, который мы должны были сопровождать, и возниц. И все это было оговорено в контракте, вернее, этого напрямую сказано не было, но и того, что так может не быть, там не говорилось. Я загнул еще один палец. Тогда я попросил девушек устроить небольшой спектакль, который мне позволил проследить за нашими мнимыми возницами. В это время они раскрыли себя, дав мне возможность понять то, что наши навязанные помощники имеют гораздо большее отношение к наемникам, чем к тем, за кого себя выдают. Ну и я совершенно перестал в этом сомневаться, когда услышал часть их разговоров о дальнейшей судьбе девочек», — кивнул я в направлении наемниц. Крогос вопросительно поднял бровь, видимо, сразу не сообразив, о чем идет речь, — Но слишком уж красноречивый взгляд капитана быстро натолкнул его на правильный ход мыслей. Я усмехнулся. Я нашел более подробную карту местности и изучил наш маршрут. Вернее, те изменения, которые он претерпел. Получалось, деревня поисковиков, через которую нам предстояло проехать, в такой глуши была выбрана специально — Там чуть дальше по маршруту следований можно было незаметно подобраться почти вплотную к дороге и намертво заблокировать караван, если он попадет в подготовленную для него западню. Я загнул третий палец. Для меня этого было достаточно, чтобы не доверять тем, на кого мы работаем. Я предложил девушкам подготовиться к возможному нападению, а еще лучше ударить на упреждение. И я не сомневаюсь, что мной все было сделано правильно, особенно теперь. «Рассказывать о том, как мы отвлекали мнимых возниц, я не стал. Уверен, наемницы с и тоже не сделали этого». «Ладно, с этим понятно, хотя эта история достаточно сильно притянута за уши», — проговорил капитан. «Но из нее мы так и не поняли главного», — он переглянулся с магистром. «В ней так и не прозвучало ни одного слова о том, почему то обратил особое внимание на эти контейнеры». «А, это...» — беспечно махнул я рукой. Тут все еще проще. Я еще раз посмотрел на девушек и с полнейшей искренностью ответил. Все, что я им рассказал о контейнерах, было полнейшим блефом. Вижу возмущенные взгляды и потемневшие лица, но делаю вид, что не замечаю этого и продолжаю рассказывать. Мне нужно было, чтобы у них не было никакого желания увязаться за мной, а сделать это я мог лишь только в том случае, если заставлю девушек поверить в важность их собственной миссии. Вот поэтому я и наплёл им стрекорба. Я не хотел подвергать опасности еще и их, а так рисковал только я. И я взглянул прямо в глаза отцу Карай. «Вот мы и посмотрим, насколько она тебе дорога». «Думаю, вы меня прекрасно понимаете», — обратился я к нему. Тот очень долго всматривался в мое лицо, а потом медленно кивнул. «Да, я понял, о чем ты говоришь». Мне показалось, или он и правда вложил в свой ответ какой-то особый смысл. «Хм», — посмотрел я на Карая, — «а ведь и она поняла, что он сейчас имел в виду. Только жаль, я сам этого не понимал». «Но зачем тебе нужны были гномы?» — не отставал от меня капитан. Ему моего ответа было мало, хотя отца Карая я уже убедил. «Вообще-то я, если честно, сначала, когда еще не полностью разобрался в ситуации, хотел подзаработать на этом деле». и я немного смущенно посмотрел на тролля. Тот удивленно взглянул на меня. «Как так?» Именно этот вопрос читался в его глазах. Хотя как раз-таки эта причина, если она на самом деле и лежала в основе моих действий, стала бы понятна именно ему. В принципе, она и была предназначена в основном для капитана и таких же прагматичных людей, как он. Например, тех же гномов, которые нам и должны будут заплатить за проделанную работу — «Ведь свою задачу мы выполнили полностью». «Не понял», — мотнул головой тролль. «Я предположил, что это как-то связано с махинациями со страховкой», — ответил я. «Видел пару раз, как реализовывали именно такие схемы». И пояснил уже всем остальным, а не только заинтересованно слушающему меня капитану. «Коль весь груз заранее застраховали, но он не должен добраться до места назначения, то кто-то обязан возместить потери торговца». Вот к этим страховщикам мы и направились. И, как вы уже поняли, это были многоуважаемые господа гномы из местного банка. Дага и Карая подтвердили мои слова. «Вот их!» — кивнул я в сторону телег, стоящих во дворе гарнизона. «До сих пор никуда не отогнали. Теперь, когда груз окажется в городе, мне нужно будет как-то доказать, что это именно то, что нам и передали вместе его отправки. А лучше, чем магическая печать банка гномов, это сделать ничто не сможет». Вот я и пошел на такую небольшую хитрость. Ну и дополнительно это была наша с девушками собственная страховка от того, чтобы нам не вменили подмену груза. Гномы сразу разберутся, те или стоят на контейнерах печати, что ставил их банк, или нет. По сути, это все. Я честными глазами посмотрел на тролля. — Тарков северянин, — проворчал он. — Это еще я тебя считал олухом с окраины. «Ты гляди-ка, даже в этой ситуации сумел что-то урвать!» Теперь вопросов ко мне не было и у него. По крайней мере, по этой части моего путешествия. Только вот оставалась и вторая его часть, с которой, по идее, я не должен был вернуться живым. «Так хорошо», — кивнул капитан. «С этим мы разобрались. Но как же та засада? Как ты сумел выпутаться? Или ее не было?» Тут лучше не перегнуть палку. Проверить то место в лесу не составит особого труда, — Так что лучше ответить немного не так, как хотелось бы, и сказать, как обычно, лишь часть правды. «Была», — пожал я плечами. Отец кара и троль вопросительно возрились на меня. «И...» — протянул Крогас. «И все. Засада была. Но потом ее не стало». Тут даже девушки удивленно навострили ушки, хотя они и до этого внимательно следили за нашей беседой. «Не понял». Капитан действительно не понимал, о чем сейчас шла речь. «Засада была, но потом ее не стало. Ты их уничтожил? Их было немного? Но это же глупо!» И он вопросительно посмотрел сначала на меня, а потом на Крогаса. «Не поверю, что там подготовились к вашему захвату настолько неумело». Теперь уже тролль требовательно смотрел на меня, ожидая ответа. Я взглянул на него и не очень громко произнес... Когда я прибыл на место, то нашел ту самую засаду. Я немного помолчал. Я нашел их и нашел по запаху крови. Трол изумленно уставился на меня. Ну да, похоже, я слишком уж сгустил краски. Но не может быть все хорошо, иначе они просто не поверят мне. Поэтому я продолжил. Живых среди них не было. Те, кто должен был напасть на нас, устроили свой лагерь неподалеку от дороги. Вот поэтому я на них достаточно быстро и вышел. Но к тому моменту, как я добрался туда, они все были мертвы. И, немного подумав, я добавил. Кстати, если вам это интересно, те, кто устроил на нас засаду, были перевертушами. Капитаны Крогос резко переглянулись. «Ты в этом уверен?» — быстро спросил тролль. «Да?» — кивнул я. «Многие из них уже стали принимать свой истинный облик». Помолчав, я предположил. «Значит, и нападение произошло до моего появления там». Крогос согласно покивал. «Что-то еще?» — спросил у меня капитан гарнизона. «Да вроде все», — посмотрел я на него. «Ах, да, я хотел их немного потрясти, и у них даже кое-что было, но слишком уж специфические вещи и амулеты, а потому брать их я не стал, чтобы не привлекать к себе внимание. Кроме этого, я вытащил кольцо, снятое с пальца эльфийки, так как на нем был герб, точно такой же, как и на карте. На их предводителей было надето». Я не знаю, кем этот перевертыш был в жизни, но одет он был в женское платье, по мне так очень дорогое. Больше сказать не могу. Взял только это кольцо, так как знал, что вы меня о них спросите. И протянул его к капитану. Но его перехватил Крогас. «Это кольцо королевского дома княжества эльфов», прокомментировал он вопросительный взгляд тролля и взглянул на девушек-наемниц. «Кара, Панея», — позвал маг и ее подругу, — «Подойдите, посмотрите, это так или я ошибся?» Те встали и подошли к столу. «Это оно», — уверенно ответила Кара. «Но я не могу сказать, кому из королевского рода оно принадлежит». И попросив, взяла кольцо в руки. «В королевском роду восемь женщин, я, к сожалению, ни с кем из них не знакома», — задумчиво произнесла Кара. «Но это точно не перстень, принадлежащий правящей княгини. Тот гораздо больше». «Значит, этот принадлежит кому-то из дочерей князя. Их три. Или какой-то из его вторых жен, возможно, любовниц. Больше Большего мне нечего сказать. Я не слишком любила появляться в высшем обществе и княжеском дворце». Вторая девушка согласилась с Карой. «Хорошо», — кивнул Кругас. «Я поинтересуюсь еще кое-у-кого». И он почему-то взглянул на Караю. Эльфики лишь пожали плечами и отошли на свое место. Капитан и магистр немного помолчали... Потом перевели взгляд на меня. «Тебе больше нечего добавить?» — спросил тролль. «Нет», — отрицательно помотал я головой. «Это все». Увидев подтверждающий кивок от салами он махнул рукой. «Ладно, тогда дуйте к себе. Вам еще вещи собирать». «Чего?» — удивленно посмотрел я на него. «Девушки тебе расскажут», — вместо ответа кивнул мне на дверь Крогос. «Это, как я понимаю, вежливый намек, что нам пора выметаться». «Приятного вечера, господа!» — усмехнулся я и прошел к двери. Открыв ее, я пропустил вперед попрощавшихся с капитаном и магистром девушек и уже хотел выйти сам, но меня нагнал вопрос отца Карай, прозвучавший в спину. «Ты случайно не обратил внимания, допрашивали ли кого-то из этих перевертушей или нет?» Я остановился. «Насчет, допрашивали их или нет, не знаю», — помотал я головой. «Но эту, главную, с руки которой я снял кольцо, явно пытали». И вышел из комнаты, оставив в кабинете начальника гарнизона озадаченных тролля и магистра. Кому могло прийти в голову пытать перевертыши? И если это было сделано специально, то что тогда у него хотели узнать? Этот вопрос так и повис в воздухе. Кабинет начальника гарнизона. Некоторое время спустя. «Ну и что ты обо всем этом думаешь?» — спросил Тарку магистра. Тот пожал плечами. «Ясно одно, что мы очень многого не знаем о перевертышах». «Ну?» — махнул рукой тролль. «Это и так понятно. Я вообще-то спрашивал о наших талгах». «Баранах». Крогос на некоторое время задумался. «Если на картину взглянуть в целом, то напрашивается три варианта, которые можно рассматривать», — сказал Мак. «В смысле три?» — удивленно взглянул на своего старого друга Тарк. «Да ничего не напутал. Я максимум смог придумать один». Когда-то давно после того, как Крогос закончил Имперскую Академию Магии, они вместе служили, и поэтому наедине они откидывали всякие формальности. Мак стал рассуждать вслух. «Коли организацией этого каравана занимался небезызвестный нам торговец, и он знал, что караван не должен вернуться в город, то можно предположить, что и о засаде он знал. Не факт, что был в курсе того, что везет, или того, кто его реальные наниматели, но работали они все равно в одной связке». «Это и так понятно», — усмехнулся тролль. «Тогда дальше. Караван не перехватили, и засаду, подготовленную для него, уничтожили. Это нам тоже известно». Тарк кивнул. «Ну вот. И первым отсюда следует, что торговцы могли выпотрошить те, кто устроил засаду на караван. Ведь он знал о них. А неизвестным явно был нужен груз, который они должны были перехватить. Или наоборот, они не хотели, чтобы тот достался перевертышем, и они предпочли дать каравану уйти». «Логично», — согласился тролль. «Это как раз то, о чем подумал и я». Второй, но менее очевидный вариант. За уничтоженную засаду торговцу отомстили его же наниматели, когда не получили весточки о перехваченном грузе, а пытали его, чтобы узнать, не продал ли он о них информацию кому-нибудь, и если продал, то кому. «Возможно», — протянул капитан. «А третий вариант?» «Да, есть и третий вариант», — кивнул глава Совета магов города Таргос, и, подойдя к окну, — посмотрел в том направлении, куда и должны были уйти наемницы с его дочерью и этим странным северянином. «Какой?» — уже догадываясь, что сейчас услышит, все же спросил капитан гарнизона. «Он нам солгал, или, что более вероятно, не сказал всей правды», — ответил маг, и, отвернувшись от окна, взглянул в глаза тролля. И капитан прекрасно понял, о ком сейчас говорил магистр. «Если я прав, то хочу понять, почему он это сделал». Негромко, но достаточно твердо произнес магистр. Троллю ничего не оставалось, как согласиться с магом. Ведь тот не достиг бы своего положения, если бы не умел просчитывать ситуацию наперед. А в том, что маг не ошибается, он почему-то сейчас совершенно не сомневался. Слишком много случайностей и совпадений произошло за это время. И все они начали происходить с появлением в городе одного небезызвестного им человека. «Нужно приглядеть за ним», — констатировал капитан. — Я знаю, — кивнул Крогас, и потому уже сказал ей об этом. На что тролль откликнулся. — Да я тебя как раз об этом и хотел попросить. — Догадываюсь, — усмехнулся магистр, и снова посмотрел в окно, в которое было видно, как в город въезжает очередной караван. — Ладно. Тарс резко поднялся из-за стола. — У нас еще есть дела. И указал туда, куда и смотрел маг. — Вижу. Он тоже встал и вышел вслед за троллем из его кабинета. Северные ворота. Тогда же. Как раз в этот момент в северных воротах при въезде в город каравана еще раз сработал артефакт. И сейчас он отреагировал на того, на кого раньше стражи города не обращали никакого внимания. Это было одно из верховых животных охранников каравана. Дом родителей Карай. Час спустя. «Добрый день!» – поздоровался я, входя внутрь – Как оказалось, отец Лами был озабочен безопасностью дочки еще больше, чем я предполагал. И потому, чтобы обеспечить ей нужный уровень защиты, он предложил, пока не закончится ярмарка, пожить ей и всей ее команде у них в особняке. Вот именно туда мы сейчас и входили. Я все так же приехал домой к карае на своем грифоне, ведя на поводу свой гужевой транспорт. так как девушка сказала, что у них в особняке есть достаточно большое стойло, где мы и сможем оставить наших животных. «Тем более оно все время пустует», — добавила она после того, как я уточнил, не стесним ли мы тех, кто там находится. Разместив животных и разгрузив лошадь, я одним из самых последних вошел в дом. «Добрый день, молодой человек», — раздался приятный глубокий женский голос. «Разворачиваюсь». «Теперь хотя бы понятно, в кого пошла Карая», — пробормотал я. Раздался обволакивающий смех. «Приму это за комплимент как мне, так и моим дочерям», — ответила встретившая нас у входа высокая статная эльфийка, на которую я сейчас и смотрел. «Точная копия Лами, только нет небольших чешуйчатых участков на коже, как у той». «Ты нас не познакомишь, Карая?» — обратилась мама девушки к Ламии, которая немного смущенно стояла неподалеку от меня. «Мама, это все, все, это мама», — быстро проговорила она. «И ты думаешь, меня устроить такое представление?» — усмехнулась та, посмотрела на нас и уже совершенно иным, строгим и властным голосом произнесла. «Кориана Кларгос де Люка Эрсагал Мар Элдо. Будьте так любезны представить меня и свою младшую сестру вашим друзьям». Только тут я обратил внимание на еще одну девушку, которая, улыбаясь, смотрела на Караю, и, судя по всему, только и ждала удобного момента, чтобы броситься ей на шею. Девушки внешне были похожи, как две капли воды, только в сестре Лами от эльфийки было гораздо больше, чем от ее второй натуры. Карая потупилась, но потом вздохнула и все же вышла вперед. «Это Милена, моя младшая сестренка». Представленная девушка не смело посмотрела на нас. «А это леди моя мама Линая». Карая перевела взгляд в нашу сторону и назвала имя каждого из нас. «Ну вот, так гораздо лучше», — улыбнулась леди Линая. «Видишь, ничего сложного в этом нет, Кариана. Девушка дернула головой, когда прозвучало это имя. «Мама, прошу тебя», — посмотрела она на нее. «Карая. Да, конечно, прости», — искренне ответила та. «Хотя твое настоящее имя мне нравится гораздо больше». Леди Линая указала нам на лестницу, ведущую наверх. «Проходите. Карая покажет вам гостевые комнаты. Пока можете отдохнуть. Ужин через два часа. Будем ждать вас в большом обеденном зале». Я хмыкнул и, посмотрев вслед удалявшейся эльфийки, в полголоса прокомментировал ее слова. «Можно предположить, что здесь где-то есть еще и малый. Но где из них какой?» Неожиданно рядом со мной появилась сестра Карая и, молча взяв меня за руку, потянула к коридору, по которому только что ушла ее мать. Указав мне на одну из дверей, она открыла ее. Внутри стоял небольшой круглый стол и несколько кресел вокруг него. «Малая столовая?» — уточнил я. Девушка кивнула. Потом прошла дальше по коридору и открыла другую дверь». Мне отсюда было прекрасно видно, что в том помещении можно в футбол играть, при этом смело убрав приставку «мини». «Большой обеденный зал?» — спросил я. Девушка все так же молча кивнула, а потом вопросительно посмотрела на меня. «Спасибо, ты мне очень помогла», — поблагодарил я. Милена улыбнулась и ушла вслед за своей матерью. Я же, глядя ей вслед, задался вопросом, почему эта девушка за все это время не проронила ни звука. Мне показалось, что она даже рта не открывала, и это было очень странно. То, что она больна, я исключил сразу. Анализатор проверил ее ауру, и я был полностью уверен, что девушка совершенно здорова, и никаких патологий, как физических, так и психических, у нее нет и быть не может. Вот и остаются два варианта, которые не смог распознать мой помощник. Или она просто очень молчалива, Прямо до отрицания такого способа общения, как речь, но ее поведение, радость от встречи с сестрой, желание общения с ней и попытка помочь, мне сейчас говорят об обратном, а значит, остается последнее. Это как-то связано с магией. Но что-то ничего подобного я до сих пор в литературе не встречал. Чтобы кто-то сознательно пытался ограничивать себя в общении для контроля своих способностей – И если я прав, то у девушки была какая-то тайна, напрямую завязанная на ее голос, как способ общения и воздействия на окружающих. «Ладно, я тут не последний день, еще успею разобраться в происходящем», — решил я и заспешил за уже поднявшимися по лестнице наемницами. «Дом магистра Крогоса. Одна из комнат. Несколько минут спустя». «Мама, а почему папа просил меня особое внимание уделить именно этому человеку и присмотреться к нему повнимательней? В нем нет ничего необычного, он даже не маг?» — спросила Милена. «Не знаю», — честно ответила та. «Я тоже не смогла заметить в нем каких-то странностей. Но ты же понимаешь, что отец просто так ничего просить не будет, поэтому тебе нужно поговорить с ним». «Хорошо», — кивнула девушка. «Но как отреагирует на это Карая?» «Ты о чем?» — не поняла Эльфика. «Мама-то разве этого не почувствовала?» — пораженно посмотрела на нее младшая дочь. «Он ей нравится». Женщина недоверчиво взглянула на свою иногда слишком уж проницательную дочку. «Ты в этом уверена?» — спросила она. «Не очень», — пожав своими изящными плечиками, ответила Милена. Но какое-то подобное ощущение так и витало в воздухе, когда они были рядом. Леди Линая задумалась. «Может, именно поэтому он и попросил тебя помочь?» «Он хочет защитить Караю?» — сразу подобралась девушка. «Нет», — усмехнулась мудрая женщина. «Просто он хочет спасти этого мальчишку и дать ему шанс прожить свою жизнь. Ты же понимаешь, что с ним станет, если Карая будет возбуждена. Она просто разорвет его на части». «Да», — медленно кивнула Милена. «Или это на тот случай...» «Если отец узнал, что этот парень обидел ее или может это сделать?» «Все верно», — согласилась ее мать. «Я сама не дам и ломаного гроша за того, кто обидит кого-то из нас. Твой отец слишком сильный маг, но не это главное. Ведь он еще и очень сильный демон, как и вы с ней. И потому выбрать вы себе можете лишь того, кто сможет с вами жить и составит ваше счастье. В противном случае это будет только...» «Линая не договорила...» Но девушка и так поняла, что она хотела сказать, а потому лишь кивнула. В этом-то и была основная проблема всех ламий. Они не могли найти себе пару, вторую половинку, которая позволила бы прожить им всю жизнь вместе. Очень многие люди прекрасно понимали, чем может грозить близость с ламиями, и поэтому старались избегать как их самих, так и общения с ними. Правда, это не касалось мужчин. они гораздо лучше контролировали свой переход в боевую ипостась. Кроме того, с возрастом контроль только усиливался, поэтому лишь только достаточно зрелые представители ламей осмеливались завести семью с кем-то не из их расы, и таких было не очень много. А тех, кто сразу мог полностью контролировать себя и переход во вторую свою ипостась, были сущие единицы. Муж Лина и отец девушек был как раз из их числа, Хотя иногда женщине казалось, что таким он стал лишь благодаря его огромному желанию быть рядом с ней. Если же говорить о сегодняшнем дне, то именно поэтому они обе были очень удивлены, увидев этого паренька, пришедшего к ним домой вместе с караей. «Ладно», — посмотрела Линая на свою младшую дочку, — «поговори с юношей сегодня ночью. Он должен уйти из нашего дома и из этого города. Пусть возвращается к себе в Северное Королевство». «Хорошо», — согласилась девушка, — это будет лучшим решением нашей проблемы». «Да», — кивнула леди, и уже хотела выйти из комнаты Милены, как-то неожиданно спросила, «Мама, а почему отец просил именно присмотреться к нему, а не приглядывать за ним?» Этот вопрос застал Линаю врасплох. «Не знаю», — искренне ответила женщина. «Она действительно не понимала интересы ее мужа к обычному человеку, Тем более не понимала, почему он, зная особенности их младшей дочери, пригласил его к ним. Ведь жить под одной крышей с этой, казалось бы, совершенно безобидной и хрупкой девушкой было равносильно смерти для того, кто не знал ее достаточно хорошо. Особняк родителей Караи. Вечер. «Чем вы планируете заняться до ярмарки и во время нее?» — обратилась к нам с вопросом леди Линая за ужином. «Точно», — пробормотал я себе под нос. «Совсем забыл», — посмотрев на девушек, уточнил. «А когда она начнется-то? До нее еще около недели или меньше?» «Шесть дней», — ответила Карая. «А что ты хотел?» «Да я же в город не просто так приехал. Тут у меня были кое-какие дела. Они до этого особо не горели, и я думал, что у меня есть время. Но тут так удачно подвернулась эта ярмарка. Упускать же такой шанс отбить потенциальные вложения не хотелось бы». Я неопределенно помотал рукой в воздухе. «В общем, — заглянул я в глаза Лами. помнишь, ты говорила, что хотела открыть свою магическую лавку на парус-марш и привлечь к этому делу, насколько я понимаю, кино?» «Да», — подтвердила Карая, проигнорировав удивленный взгляд матери и одобрительное подмигивание младшей сестры. Хотя второму она, скорее всего, была рада. «Я еще днем, попромелькнувшей мимо моей двери ауре, заметил, как в спальню к Ламии после того, как она расселила нас по комнатам, пришла ее сестра». и почти до самого ужина они просидели вместе. Что делали, не знаю, но вроде голосов я не слышал. «Ладно, это так, мои наблюдения. А сейчас нужно вернуться к прерванному разговору». «Хорошо, ну вот и я об этом. А что тебе необходимо, чтобы начать свое дело? Ты говорила, вы с подругой копите деньги на него?» «Это первое. Но ведь они вам еще на что-то нужны». «На что?» «Вопросительно посмотрел я на нее». карая озабоченно взглянула на меня ну тут все не так просто как может показаться на первый взгляд начала она я уже достаточно подробно изучила этот вопрос первое что необходимо сделать это получить патенты в гильдии торговцев и в гильдии магов ведь мой магазинчик должен быть магическим поэтому и два патента но второй уже у меня есть я ведь все таки дипломированный маг первый же придется приобретать стоит он полторы тысячи золотых «Ничего себе!» – поразился я. «А ты что хотел?» – усмехнулась девушка. «И это еще не самое дорогое!» – вздохнула она и продолжила. «Этот город держится в основном на скупке и перепродаже артефактов и магических изделий поисковикам и другим людям, прибывающим сюда». «Ладно, с этим понятно», – кивнул я. «Что дальше?» «Дальше...» «А дальше уже идут детали. Второе – это нужно помещение. Можно не очень большое». Нас будет там всего двое, возможно, трое. Третье — сам повар. Артефакты и амулеты. Ну и последнее, четвертое — это опять деньги, необходимые для оперативных расходов и оборота товара». «И сколько?» — спросил я, почувствовав какой-то подвох в ее последней фразе. «Это в зависимости от сезона», — ответила девушка. «Например, во время ярмарки лучше в запасе иметь побольше, так как именно на этот период поисковики приберегают самые ценные и стоящие». В обычные дни, если не хочешь упустить что-то по-настоящему интересное, нужно около сорока-пятидесяти тысяч золотом. Даже невозмутимая мама девушек пораженно закашлялась. «А я все отцу говорю, что ты мелко мыслишь, а у тебя вон какие запросы!» И она даже как-то одобрительно покачала головой, глядя на Караю. Чем, похоже, несколько смутила девушку. «Магия!» «Это очень дорогое направление торговли с приличным вложением денежных средств в развитие своего дела», — вздохнула она. Линая улыбнулась. «А ты растешь, девочка моя?» «Видимо, только сейчас Эльфийка несколько по-иному взглянула на свою дочь». «Теперь я это прекрасно понимаю». Та покраснела, а женщина еще раз улыбнулась и взглядом указала дочери на меня. «Но ты, похоже, не все еще рассказала ему», Наверное, так она попыталась несколько сгладить момент. Карая благодарно посмотрела на мать и повернулась ко мне. «Ах, ну да», — уже совершенно другим голосом продолжила рассказывать Ламия. «Но такие деньги нужны только в период наплыва покупателей и поставщиков. В остальное время хватит и стандартного запаса в 20-25 тысяч. Правда, тут девушка задумалась». «Да, еще нужны поставщики амулетов. Помнишь, я тебе говорила об артефакторах? Но они у меня есть в столице. Там амулеты, зачарованные ритуальные предметы, а также свитки и магические микстуры можно приобрести дешевле, чем здесь. Вот, пожалуй, и все». Наемницы смотрели на нее огромными глазами. Даже я был удивлен познаниями девушки. Она и правда хорошо подготовилась к тому, чем собиралась заниматься в будущем. Хотя, конечно, оставался вопрос денег, но они его решали, как я понял. Неожиданно встрепенулась амазонка, которая, на мой взгляд, достаточно критично слушала рассказ девушки. «И это, по-твоему, все?» — спросила у нее Дага. «А что еще?» — не поняла Карая. Та усмехнулась и стала говорить. Как минимум, чтобы доставить амулеты из столицы сюда, тебе потребуются или собственные наемники, которые возьмут на себя охрану, или официально оформленный договор на доставку товара с каким-нибудь караваном и его распорядителем или владельцем. И в обоих случаях это должны быть те, кому ты можешь доверять, чтобы переправить с ними свой груз. А это накладные расходы на доставку как в первом, так и во втором случае. Оплата услуг наемников и их проживания во время путешествия. оформление оплаты расходов караванщика, выплаты страховых взносов, чтобы обеспечить компенсацию потерь при утрате груза. Все это потребует денег, и немалых, не меньше пяти тысяч за один рейд, и это при своем отряде. С караваном выйдет дешевле, но тогда выплывает фактор доверия. К тому же нужно еще учитывать и саму закупку артефактов в столице, высчитывать прибыль и доход от их продажи здесь, в городе, «Окупится это или нет?» «Всегда есть и накладные расходы, о которых почему-то все забывают», пожаловалась наемница. Ее слушали не менее удивленно, чем только что выступавшую Караю. Между тем Дага продолжала рассуждать. «И это еще далеко не все», она посмотрела в достаточно растерянное лицо Лами. «Потом идет закупка артефактов у местных. Не факт, что они пойдут сразу и именно к тебе. Для этого вашему магазину придется привлечь их». а это значит, что нужно несколько задрать минимальную цену, чтобы они были готовы продать свой товар именно вам, и это ощутимо ударит по прибыли магазина». Я кивнул, соглашаясь со словами наемницы. Амазонка рассуждала вполне здраво и очень уж профессионально, будто она сама из семьи торговцев. Только вот я что-то не слышал, чтобы воительницы так разбирались в этом деле. Правда, может, в этом мире все по-другому, не так, как в тех мирах, где мне приходилось бывать. Да, если честно, я и Амазонок до этого встречал не очень много. Таких вот чистокровных женщин-воительниц, как наша Дага. Так что и судить о том, в чем они могут разбираться, как-то не взялся бы». Карая пораженно смотрела на наемницу. «Откуда ты все это знаешь?» — удивленно спросила она. «Ну, — усмехнулась Амазонка, — не все в нашей семье воины. Есть и мужчины?» М «Да». и почему это последнее прозвучало несколько пренебрежительно. Правда, уловив мой слегка насмешливый взгляд, Дага поправилась. «Ну, это наши же мужчины», — произнесла она, глядя на меня. «О северянах я не говорю. Ты вон вообще в торговле не разбираешься». «И почему это она сделала такой вывод, интересно?» — задумался я. Но из ее уст это звучало как некая похвала. «Жаль, что придется развеять этот образ сурового и немного неотесанного дикаря, но нужно поторопиться, а то мы можем не успеть. Кстати, если Дагу и Караю привлечь к этому делу на пару, то выйдет вполне определенный толк, я в этом уверен. Поэтому пока я промолчала, лишь пожал плечами. Хотя леди Линая и ее дочь Милена как-то подозрительно продолжали смотреть в мою сторону. Между тем, Дага задумалась и потом добавила. «Да, и еще...» Если ты хочешь отбить хотя бы часть вложенных денег в период ярмарки, а еще лучше выжить максимум в это время, то тогда тебе нужен магазин где-то ближе к центру города, хорошо бы на местной торговой площади. Именно там и будут ошиваться основные покупатели. А продавцов можно поискать и самим. Не так это и сложно в конце-то концов. Ну а потом они сами будут приходить к вам. Вроде все. И Амазонка взглянула на Ламию. Карая грустно посмотрела на Дагу, также жестко спустившую ее с небес на бренную землю. «Это все выйдет еще дороже, чем я рассчитывала», — тихо произнесла она. «Даже небольшая лавка в том районе стоит порядка сотни тысяч золотых». Девушка печально опустила голову. Не думала, что все будет настолько сложно. «Хм, пора выступить и мне». «Подождите пару минут», — попросил я девушек. «Не разбегайтесь. Особенно вы», — посмотрел я на Ламию и Амазонку. «Да мы вроде никуда и не спешим», — усмехнулась наемница. «Ну и ладненько. Подождите». И я быстро убежал в сторону лестницы. Шесть дней — это не так много, но и не так мало, чтобы успеть все сделать, если правильно взяться за дело. За это время можно даже смотаться в столицу и вернуться обратно. Правда, передвигаться туда придется на грифонах и по воздуху. Но зато это быстро и можно вполне успеть. Однако я опять отвлекся. Даже не заметил, как проскочил длинный коридор и вошел к себе в комнату. Хотя на самом деле мне этого не нужно было, сумка-то и так при мне. Но, как обычно, меньше знаешь, лучше спишь. А мне хочется, чтобы сон девушек лишние вопросы не тревожили. Они и так у них возникнут. Поэтому через обещанные пару минут я уже спускался обратно. «Что это с ним?» — посмотрела в сторону лестницы Дага. «Не знаю», — также удивленно уставилась туда Карая. И тут они услышали насмешливый голос матери Ламии. А вам не кажется, что этот разговор ваш северянин затеял не просто так? Почему наш? возмутилась Ламия под улыбку женщины. Как не просто так? удивилась амазонка. А вот так, пожала леди плечами. Пока вы разговаривали, я имела прекрасную возможность понаблюдать за ним. И что? насторожилась Карая. А то, строго посмотрела на нее мать. «Я всегда учила вас смотреть вглубь и пытаться разглядеть причину, а вы этого так и не поняли». Она взглянула как на одну свою дочь, так и на вторую. Потом, вздохнув, будто понимая, что уже упущенного не воротишь, продолжила. «Так вот, когда вы обсуждали ваш будущий магазин, он смотрел на вас одобрительно, будто вы все делали правильно». «Как так?» — не поняла Карая. «А вот этого я не знаю», — ответила Линая. но, похоже, сейчас нам об этом сообщат». И она кивнула в сторону лестницы, по которой как раз спускался северянин. Сев обратно за стол, я посмотрел на девушек. «Кстати, а почему вы так ни разу и не поинтересовались, что я привез?» Махнул я рукой в направлении своей комнаты, куда я занес контейнеры с артефактами. «Так это ведь твое личное дело», — удивленно посмотрела на меня Дага. «Ты был, по сути, в одиночном рейде». Так что отряд не имеет права претендовать ни на что из того, что ты привез. Это все твое?» И она еще раз с недоумением посмотрела на меня. «А я-то все гадал, почему такие любопытные существа, как девушки, до сих пор не засыпали меня вопросами о том, что же у меня в закрытых ящичках?» «Хм, простите, как-то я об этом не подумал». Честно сознался я и посмотрел на Караю и Дагу. «Тогда такой вопрос?» «Что вам понадобится еще, если предположить, что у вас будет некоторая часть товара и помещение, где его можно выставить?» Ламия, да и Амазонка быстро сообразили, что к чему. «Так в тех контейнерах какие-то артефакты», — утверждающе произнесла Корая. «Угу», — кивнул я. «Ну и кое-какие недорогие амулеты. Я же тогда все-таки добрался до поселения поисковиков и на все деньги, что у меня были, скупил у них артефакты». Ну и потом по дороге еще пару раз закупался. Даже Тару пришлось приобрести, еще одно верховое животное. «Понятно», — улыбнулась Лами, — «вот что тебя так задержало». «Ну да», — пожал я плечами. «Я и так уже отстал от каравана, а коль уж мне нужно было все-таки добираться до города, решил хоть это сделать с какой-то пользой». Плюс еще несколько договоров составил на будущее. Через несколько месяцев проехаться по этим же селениям и посмотреть, что они поднакопят к тому времени. Да и для них на заказ кое-что приобрести и продать по вменяемой цене. Я посмотрел на девушек. «А у тебя точно в роду не было торговцев?» — спросила меня амазонка. «Не знаю», — снова я плечами. «Вообще-то я сирота, так что все может быть». Эти мои слова заставили остальных как-то быстро сменить тему. «Так это...» «У тебя товар для ярмарки?» спросила Лами. «Так и есть», подтвердил я. «Но ты еще что-то говорил о каком-то помещении?» посмотрела на меня девушка. «Да, вот», выложил я на стол купчую на торговую лавку. «Досталось по случаю. Я поэтому и приехал в этот город, чтобы посмотреть, а чего это вообще и нужно ли оно мне. Думал, или сам останусь тут, или продам, кому и потопаю дальше. Мне-то это дело одному не потянуть. А там так и указано». «Дом и торговые помещения». И я передал документ Ламии, которая огромными глазами посмотрела на него. «Да это же у самого въезда на торговую площадь, самое посещаемое место. Все проходят мимо этих домов. Я даже не знал, что какое-то из них когда-то продавалось. Никто не откажется от такой ценности. Даже если ее просто сдавать, то можно неплохо зарабатывать». И она протянула пергамент своей матери, а та передала его Даге. «Ну, я не знаю вашего города. Сам я там не был, все, как-то руки не доходили до него. Нужно, правда, еще у распорядителя ключи от него забрать. У меня-то только документы на дом. Честно говоря, я даже не знаю, где все остальное взять». Я посмотрел на девушку. «В мэрии, скорее всего, если его продавали через аукцион. А коль у тебя, то это так и было сделано». «Ну вот», — кивнул я. «Я и говорю, теперь у тебя есть помещение и товар». что тебе еще нужно?» Ламия торопела посмотрела на меня и медленно передвинула купчую на лавку обратно ко мне. «Ты что?» Как-то оторопела, посмотрела она в сторону напряженных лиц своей матери и младшей сестры, которые с одеревеневшими лицами сидели за столом. «Я не могу его принять». «Ну, — показал я на документ, — сама посуди. Мне-то он зачем? А ты им сможешь и распорядиться правильно. Не одна, конечно». Я так понял, если вы скооперируетесь с Дагой, то из вас выйдут неплохие партнеры. Она очень уж хорошо, как я вижу, разбирается во всем этом. Даже уж извини, лучше тебя. Но это только управление лавкой, а вот работать в ней придется тебе. Это ты же маг. Ну и еще оценщик, как я понял, вам нужен. Но тут тебе самой надо будет подсуетиться и переманить кино от ее отца и из бара сестры. Ну, или найти кого-то другого. а товар на первое время у вас есть. Я его сдаю вам, как обычный поставщик. Деньги мне сразу не нужны, я же все прекрасно понимаю, я оставляю его на реализацию, вот с этого вы, в общем-то, и можете начать». И я вновь передвинул пергамент в сторону девушки. «Ты не понял?» Она вновь отодвинула пергамент от себя. «Это слишком дорогой подарок, я не могу его принять». Заметив, мой вопросительный взгляд добавила. но по совершенно другой причине. Я недоуменно смотрел на нее. «Ну, дорогой, ну и что? Не дворец же в столице, я ей предложил». Он сделал это искренне, неожиданно прозвучал незнакомый, такой волшебный и при этом такой пленительный и смертельно опасный голос, что, будь я обычным человеком, давно свалился бы к ногам его обладательницы и забился в предсмертной агонии. А так мой внутренний зверь лишь слегка рыкнул, отгоняя нахлынувшее на и оскалил свою довольную пасть. «Мое!» — так и зазвучало в моем сознании. Можно было и не гадать, кто это заговорил. «Мелена!» «Он не знает наших законов, но все сделал правильно. Тебя не было, но к нам домой приходила глава Совета Рода. Ты знала, что он передал дары Совету?» «Да», — медленно кивнула Карая, — «Мне сегодня, — сказал отец об этом, — почему ты заговорила?» — неожиданно спросила у своей сестры Ламия, осознав, с кем она сейчас разговаривает. Но та промолчала в ответ. Харайна несколько секунд замерла, а потом, мгновенно побледнев, посмотрела на меня. «Не надо», — чуть ли не плача попросила она девушку, сидящую напротив нее. «Поздно», — спокойно ответила ей та. «Он уже сделал свой выбор». «Я, похоже, чего-то очень не понимал. Особенно не понимал, что же тут, черт подери, происходит!» «Тебе остается только принять этот подарок», — своим нереальным голосом произнесла Милена. «Он приготовил его лично для тебя, и он не ждет от тебя ответной услуги, так что ты вправе принять этот дар». На Караю было страшно смотреть. Девушка до безумия боялась, но боялась она, похоже, именно за меня». Тем не менее, она медленно протянула руку и взяла свиток. «Ты знаешь, что поисковик Рода показал двоих, кто совместим с ним?» Вдруг спросила эта странная девушка у своей сестры. Карая пораженно посмотрела на нее. «Так он проходил ритуал?» – перевела она взгляд на меня. «Но...» – но ему никто не подошел из тех, кто там присутствовал. Закончила за нее Милена и неожиданно резко добавила. «Только они проверили не всех». Я это поняла сразу. Немного помолчав, она сказала Карай: «Догадайся, кого там не было». И плавно, грациозно развернулась в мою сторону. Нереальная и невероятная пластика движения, оценил я то, что увидел. При нашей первой встрече я за этой девушкой такого не наблюдал. Да и вообще до этого момента она представлялась мне совершенно другим существом. Милена же, с интересом оглядев меня, спросила, «Ну, а что ты приготовил для меня, человек?» И столько холода и смерти было в этом, казалось бы, простом вопросе, что я слегка повел плечами. «А нужно было?» — спросил я. Она таким взглядом наградила меня в ответ, что я понял, нечего задавать глупые вопросы. «Ладно, и что у меня есть интересного? Что может заинтересовать такую странную особу, чей голос может как заставить умереть от счастья, так и погибнуть в жутких мучениях?» Только результат все равно будет один. Ты умрешь, Потому что эта девушка была живым воплощением смерти, и, как это ни странно, жизни. Хотя черт его знает, какая она на самом деле смерть. Одни говорят, что это старуха с косой, другие, что это маленькая и симпатичная девчушка. Ведь без жизни не бывает смерти, а без смерти не будет жизни. Это взаимосвязанные антагонисты, зависимые друг от друга. В общем, сестра Карая была типичным олицетворением сил. Конечно, я такого не встречал, но какие мои годы. И силы, которые подчинялись ей, — это жизнь и смерть. Странно, что они не оставили никакого следа в ее ауре и проявлялись только когда девушка концентрировалась на ком-то и начинала с ним общаться. Видимо, хотя бы частично она научилась контролировать их. Но не полностью. Теперь-то я видел ее настоящее ментоинформационное информационное поле — Анализатор зашкалила, когда он пытался определить степень опасности того существа, что сейчас сидела передо мной. И эта девушка в данный момент была силой в ее самом чистом виде. Это не боги, это те, кто создает богов. Да, ну и семейка у Караи. Теперь понятно, почему так побледнела Ламия. Она просто понимает, что любой, на кого обратит внимание ее сестра, умрет, и произойдет это, скорее всего, очень быстро». ведь на него обратила внимание сама смерть, хотя тут можно подойти и с другого конца, ведь она же и сама жизнь. Черт, запутался. Какая-то совершенно бредовая ситуация. Я даже не представлял, что такое в принципе возможно. И что теперь мне делать? Вот бы Милену слегка утихомирить, чтобы она с людьми могла хотя бы нормально общаться». Тогда степень ее угрозы этому городу, да что городу, миру, значительно снизится. Теперь-то понятно, почему эта девушка все время молчит и вообще старается носа из дома не показывать. Как она на свет-то появилась, не представляю. И не представляю, почему этот город все еще живет и процветает, а не превратился в мертвые развалины. Кстати, я пристально всмотрелся в лицо девушки, чем, похоже, удивил и смутил ее. Не часто кто-то осмеливается заглянуть ей в глаза. Не все готовы посмотреть в глаза своей смерти. Вон, ни ее мать, ни остальные даже не смотрят на нее, но это, наверное, просто защитный и подсознательный инстинкт. Они не понимают, что сейчас все ее внимание сосредоточено на мне, хотя остальным, скорее всего, даже неизвестно, кто она. Ну, кроме, конечно, Линаи и Караи. они-то это прекрасно знают. Посмотрев на девушку, я вспомнил об одном интересном браслете, который стырил из хранилища магов в мире маленькой девочки с силой архимага. Именно с него я и начал исследовать эти браслеты. Этот браслет, хоть и был внешне похож на остальные, но внутреннюю структуру имел совершенно иную. Он предназначался как раз для таких существ, как «Сестра Караи». Он полностью маскировал и нивелировал их сущность, позволяя им значительно лучше контролировать свои силы. И если они специально не хотели этого, то он не позволял силам, что жили в них, причинять вред окружающим. Зачем кому-то мог понадобиться такой сдерживатель могущества, я не знаю. Но теперь вижу перед собой очень красивую и невероятно могущественную девушку, которой он может пригодиться. «Знаешь», — улыбнулся я, — как раз для тебя у меня есть кое-что. Думаю, это украшение тебе подойдет». И я вытащил из сумки браслет. Милена слегка сморщила носик. «Ну да, обычная сероватая полоска. А чего она хотела? Что на ней будет бриллиантовая надпись «Браслет Всевластья»?» «Дай, пожалуйста, руку», попросил я. Она нехотя протянула ее мне». И я, слегка наклонившись под пораженный взгляд Караи, надел ей его на запястье, а потом, усмехнувшись, слегка коснувшись губами ее руки, сказал, «Живите долго и счастливо, у вас волшебный голос, незачем его прятать от других». Девушка пораженно смотрела на свою руку. «Что это, наконец?» — спросила она. «Подарок», — снова усмехнулся я. «Вы же сами хотели его получить». И я поднялся из-за стола. «Ладно, вы как хотите, а мне надо немного отдохнуть. Эти дни были немного напряженными». Я осмотрел всех еще раз и склонил голову. «Приятного вечера, дамы!» После чего развернулся и под пристальные взгляды, так и пытающиеся пробуравить мне спину, поднялся к себе. «Надо бы мне понять, во что я опять впутался. Слишком уж странная эта семья. Дочь-повелительница смерти, мать-богиня жизни». Кем является на самом деле магистр Крогас? я пока не понял, но не ниже архидемона. Да и у Карай были свои секреты. Странная семейка. Похоже, очень веселая. Так что они мне вменили? На что пытались намекнуть, и что вообще они от меня хотят? Или это мне что-то нужно от них? Комната леди Линай. Полчаса спустя. «Мама!» — воскликнула Милена, как только они остались одни. «Он кто угодно, но только необычный человек». «Вот!» — показала она руку с надетым на нее браслетом. «Ты знаешь, что это? Я могу себя контролировать, мне не нужно сдерживать силу!» И она еще раз показала браслет, надетый на руке. «Да, я видела похожие когда-то очень давно», — согласилась с ней Линая. «Только их не должно быть в нашем мире. Последний был уничтожен несколько тысяч лет назад. Я сама видела, как это произошло». Женщина задумалась. Но Милена еще не сказала всего. «Мама, я не контролирую его». «Браслет?» Не поняв, о чем говорит девушка, спросила Линая. «Нет», — помотала головой Милена. «Я не контролирую этого северянина. Я не чувствую его. Будто его нет рядом со мной. И еще...» Она посмотрела матери в глаза. «Он знает, кто мы», — тихо произнесла она и еще тише добавила. «И его это совершенно не пугает». Девушка повела плечами. «Складывается впечатление, что встреча с подобными нам для него обычное дело». Карай молча слушала разговор матери и сестры. Милена же, сев рядом с ней, наконец сказала самое главное — то, что она почувствовала лишь в тот миг, когда заглянула в глаза этому странному человеку. «И еще... от него пахнет смертью». Она вгляделась в глаза матери. «Он убивал таких, как мы». Женщина пораженно посмотрела сначала на свою дочь — потом на дверь, ведущую в коридор». «Кого-то привела к нам в дом?» — почти шепотом спросила она у карай Та неожиданно твердо ответила. «Того, кого так долго искал для нас отец, вы же сами хотели этого». Подойдя к матери, она вгляделась в ее огромные голубые и такие печальные сейчас глаза. «Я привела того, кто сможет пережить ночь хотя бы с одной из нас». И резко отвернулась к окну. Он оставит о себе хорошие воспоминания. Приобняв дочь за плечи, прошептал ей на ухо Линая. «Да, мама, я знаю». Тихим печальным голосом отозвалась Карая, а немного подумав, мотнула головой. «Даже не так. Он уже их оставил». А через пару мгновений медленно произнесла. «Я не хочу, чтобы он был лишь воспоминанием. Я хочу, чтобы он был со мной». «Он будет», — ласково сказала Линая. Частичка его души всегда будет с нами. Мне этого мало, печально отозвалась Карая. Не знаю, почему, но мне этого очень мало. И по щеке девушки впервые за несколько тысячелетий пробежала одинокая слезинка.